Глава четвертая Лайл усадил нас в гольф-кар и повёз по асфальтовой дорожке вдоль поля, на краю которого стоял большой дом из брёвен с деревянной вывеской «Коттедж». Я не бывала у пикетов много лет и уже забыла всё это великолепие. Песчаные ловушки на поле недавно разровняли граблями. На дороге не попадалось ни трещин, ни выбоин, а вдоль неё посадили клёны. Однако больше всего, мой взгляд, притягивали бесконечные ромбы подстриженной травы. Поместье было стерильным, огромным и тихим, как новенький квартал, ожидающий первых жильцов. Мне здесь очень нравилось. Пока ехали, моя подруга завела недвусмысленный разговор. — Так значит, вы начальник охраны? — Охранник. — Давно здесь? — Порядочно. «И поэтому знаю, что вы не дружите с Дэвисом». Дейзи, которая было чуждо смущение, и глаза не моргнула. «Его знает Холмси. А вы работали в день, когда исчез мистер Пикетт?» «Он не любит, если кто-то из служащих остается до утра». «А сколько у вас сотрудников?» Лайл остановил машину. «Надеюсь, вы и знакомы с Дэвисом, иначе я отвезу вас в город и сдам в полицию за вторжение на частную территорию». Мы свернули за угол, и я увидела бассейн. голубую ширь и знакомый с детства островок. Правда, сейчас над ним построили стеклянный купол. Водяные горки, извилистые переплетённые трубы тоже остались на месте, но теперь они были сухими. Рядом на террасе стояли кресла, укрытые белыми полотенцами. Мы обогнули бассейн и доехали до другой террасы, где лежал в шезлонге Дэвис Пикет в школьной рубашке пола и шортах цвета хаки. Он читал книгу, заслоняясь ей от солнца. Дэвис услышал шум мотора и привстал. У него были худые, обгоревшие ноги, острые колени, на носу очки в пластиковой оправе, на голове кепка с логотипом бейсбольной команды Индиана Пейсерс. А за Холмс? спросил он, поднимаясь нам навстречу. Солнце слепило мне глаза, и разглядеть лицо Дэвиса не получалось. Я вылезла из машины, подошла и сказала Здравствуй. Я не понимала, нужно ли его обнимать. Дэвис, видимо, тоже не знал, надо ли обнимать меня, поэтому мы просто стояли друг напротив друга, а это, если честно, моя любимая форма приветствия. «Чему обязан удовольствием?» — спросил он без всяких эмоций в голосе. Дейзи подошла и энергично пожала ему руку. «Дэйзи Рамирес, лучшая подруга Холмси. У нас тут каноэ треснуло». Налетели на камень. «Пришлось высадиться на пиратский остров», — сказала я. «Знаете этих девушек?» — уточнил охранник. «Да, всё в порядке, спасибо. Хотите что-нибудь выпить? Воды или доктора Пеппера?» «Доктор Пеппер?» — смутилась я. «Кажется, это твоя любимая газировка». Я поморгала и кивнула. «Да». «Можно нам три банки Пеппера, Лайлу?» «Конечно, босс», — ответил мужчина и уехал. Дэйзи пошла пройтись, бросив на меня взгляд, говоривший «Вот видишь, он тебя помнит». Дэвис, по-моему, ничего не заметил. Он поглядывал на меня с какой-то милой застенчивостью. Сквозь стекла очков его карие и глаза казались просто огромными. И глаза, и нос, и рот были ему великоваты, словно выросли. А само лицо еще оставалось детским. «Не знаю, что и сказать», — начал он. «Не силен в светских беседах». Попробуй говорить, что думаешь. Лично я так никогда не поступаю. Он улыбнулся, пожал плечами. Ладно, я думаю, хоть бы она приехала, не из-за награды. Какой награды? Неубедительно, удивилась я. Мы сели в кресло друг напротив друга. Дэвис наклонился вперед, поставив острые локти на острые коленки. Я думала тебе пару недель назад, когда отец исчез. Про него говорили в новостях и называли полное имя — Рассел Дэвис Пикет. Нас ведь зовут одинаково и так странно, когда слышишь, что Рассел Дэвис Пикет пропал. Я же здесь. И поэтому ты подумал обо мне? Да. Я однажды спросил, почему тебе дали такое имя, и ты сказала, что его выбрала мама. Она хотела, чтобы его звучание стало только твоим. Вообще-то меня назвал папа. Я помнила его слова. «В твоём имени весь алфавит — от A до Z. Чтобы ты знала, ты можешь стать кем захочешь. А твой отец, — начала я, — правильно определил меня на должность младшего. Но ты не имя. Конечно же, да. Я не могу не быть Дэвисом Пикетом. Не могу не быть сыном своего отца. Наверное. И я не могу не быть сиротой. «Извини». Он посмотрел на меня усталыми глазами. «В последние дни мне все звонят и пишут. Я не дурак и понимаю, зачем. Но я не знаю, где отец». «На самом деле», — сказала я, — «и тут на нас упала тень». Я обернулась, за спинкой моего кресла стояла Дейзи. «На самом деле», — продолжила она, — «мы услышали по радио новости, и Холмси сказала, что в детстве была в тебя влюблена». «Дейзи!» «Возмутилась я. И я такая говорю, поехали к нему, это точно настоящая любовь. И мы договорились устроить кораблекрушение. А потом ты вспомнил, что она любит доктор Пеппер, и да, это настоящая любовь, как в шекспировской буре. В общем, я вас покину, можете жить долго и счастливо». Тень Дейзи ушла, и ее сменил золотистый солнечный свет. «Это что, правда?» — спросил меня Дэвис. — Ну, не прям как у Шекспира. Однако я так и не нашла в себе мужества признаться, но в любом случае не соврала. — Почти. — Мы же были ещё детьми, — добавила я. Он помолчал. — Ты очень изменила с тех пор. — Как? — Была такой маленькой, худющей молнией, а сейчас... — Что? — Ты другая, взрослая. Желудок отчего-то заурчал. Никогда не понимала, что чувствует мое тело — страх или радость. Дэвис смотрел мимо меня на полосу деревьев у реки. «Мне очень жаль, что так вышло с твоим отцом», — сказала я. Он пожал плечами. «Мой папа — большой засранец». Сбежал накануне ареста, потому что он трус. Я не находила слов. «Если послушать, что люди говорят об отцах, можно чуть ли не радоваться, что у тебя его нет». Я правда не знаю, где он, Аза. А те, кто знает, ничего не скажут, потому что он может дать им гораздо больше сотни. Что такое сто тысяч? Ерунда. Я удивленно посмотрел на него. Прости, наверное, так нельзя говорить. Наверное? Ну да. В общем, ему ничего за это не будет. Он всегда выходит сухим из воды. Я хотела ответить, но тут вернулась моя подруга. С ней пришел какой-то парень, высокий, широкоплечий, в рубашке цвета хаки и таких же шортах. «Мы идем смотреть на Туатару», — похвалилась Дэйзи. Дэвис встал. «Малик Мур, наш зоолог». Он сказал «наш зоолог» так, будто это в порядке вещей, и все, достигнув определенного положения, приобретают себе зоолога. Я поднялась и пожала руку Малика. «Я ухаживаю за Туатарой», — сообщил он. Все, похоже, решили, что я прекрасно знаю такого зверя. Малик встал на колени у бассейна, открыл люк, замаскированный плиткой, и нажал на кнопку. Из бортика выполз хромированный решетчатый мост и протянулся к островку. — Это все по правде? — прошептала Дэзи, вцепившись в мой локоть. Заулок театрально повел рукой, приглашая нас идти первыми. Мы подошли к двери стеклянного купола. Малик провёл пластиковой карточкой по замку, тот со щелчком открылся. Я шагнула внутрь и оказалась в тропиках. Тут было градусов на двадцать теплее, чем снаружи, и намного больше влаги в воздухе. Мы с Дейзи остались у входа, а Малик, пробежавшись по островку, вернулся с большой ящерицей, длиной фута два и высотой три. Её драконий хвост обвился вокруг его руки. «Можете погладить». Дейзи так и сделала, но я заметила на коже зоолога-царапины, говорившей о том, что ласка может и не понравиться рептилии. Поэтому, когда Малик повернулся ко мне, я сказала, не люблю ящериц. Потом зоолог в мучительных подробностях объяснил, что то, да, у неё оказалось имя, не ящерица, а совсем другое с генетической точки зрения существо. Появилось оно 200 миллионов лет назад в мезозойскую эру, так что это практически живой динозавр. Я узнала, что туатары могут жить 150 лет и дольше, что они — единственный выживший вид из отряда клювоголовых. На родине в Новой Зеландии они находятся под угрозой вымирания, а Малик написал докторскую по их молекулярной эволюции. Он говорил и говорил, пока не явился Лайл. «Доктор Пеппер, босс, я взяла баночки и вручила по одной Дэвису и Дэйзи». «Точно не хочешь её потрогать?» — спросил Малик. Динозавров тоже боюсь, ответила я. У Холмси есть почти все основные фобии, сообщила Дейзи, поглаживая туатару. Ну, нам пора. Мне еще нужно посидеть с ребенком. Я вас отвезу, предложил Дэвис. Ему понадобилось зайти домой, я хотела подождать снаружи, но Дейзи подтолкнула меня с такой силой, что я едва не выбежала вперед. Дэвис открыл входную дверь. Огромное стекло высотой не меньше десяти футов, и мы вошли в просторный зал с мраморным полом. Слева стоял диван, на нём устроился Ноа Пикет. Он играл в космическую битву на гигантском экране. «Ноа», — сказал Дэвис, — «помнишь Азу Холмс?» «Привет», — отозвался он, не отрываясь от игры. Дэвис убежал наверх по мраморной лестнице, оставив меня наедине с братом. То есть я думала, что мы одни, пока не услышала женский голос. «Это настоящий Пикассо!» В ослепительно белой кухне стояла женщина, одетая с ног до головы в белое и резала ягоды. «Ого!» — выдохнула я, проследив за её взглядом. Речь шла о картине, на которой человек из волнистых линий ехал верхом на такой же волнистой лошади. «Будто в музее», — сказала женщина. Я посмотрела на неё и вспомнила рассуждение Дейзи о рабочей форме. «Очень красивый дом», — согласилась я. «У них и Раушенберг есть, на втором этаже». Я кивнула, хотя не имела понятия, кто это. «Наверное, Майкл знал». «Если хочешь, поднимись». Женщина махнула в сторону лестницы, и я пошла наверх. Там на стене висела картина, сделанная из переработанного мусора. Но я не стала её рассматривать, и вместо этого заглянула в первую же открытую дверь». Комната, судя по всему, принадлежала Дэвису. Безупречно чистая. На ковре еще остались линии от пылесоса. Огромная кровать, на ней множество подушек и синее одеяло. В углу рядом с окнами во всю стену телескоп, нацеленный в небо. Фотографии родных на столе все старые тех лет, когда он еще был ребенком. На стенах постеры в рамках «Битлз», «Телониус Мунк, «Отис Рединг, «Леонард Коэн», «Билли Холлидей. Книжный шкаф, заполненный книгами в переплётах, и целая полка с комиксами. А на столике у кровати рядом со стопкой книг «Железный человек». Я взяла его и повертела в руках. Пластик на одной ноге треснул, открыв пустоту внутри, но ручки и ножки ещё поворачивались. «Осторожнее», — сказал Дэвис. Ты держишь единственный физический объект, который я люблю по-настоящему. Я поставила фигурку на место и повернулась. Прости. Мы с Железным Человеком вместе прошли через серьезные испытания. Должна тебе признаться, всегда думала, что Железный Человек — неудачник. Дэвис улыбнулся. Вместе было весело, Аза. Однако нашей дружбе конец. Я рассмеялась и пошла за ним на первый этаж. «Роза, побудешь тут, пока я не вернусь?» — спросил он женщину. «Конечно», — отозвалась та. «Я тебе оставила в холодильнике курицу и салат на ужин. Спасибо». «Но, дружище, я приеду через двадцать минут. Идёт?» «Идёт», — ответил Но из открытого космоса. Пока мы шли к Кадиллаку из Калада, возле которого стояла Дейзи, я спросила. «Это ваша домработница?» «Управляющая домом. Она здесь, сколько я себя помню». А теперь вроде как заменяет нам маму. Но она с вами не живёт. Нет, уезжает в шесть, так что всё-таки не совсем мама. Дэвис разблокировал дверцы машины, Дэйзи села назад, а меня отправила на место рядом с водителем. Возле гольф-кара стоял охранник. Он разговаривал с мужчиной, сгребавшим первые осенние листья, однако внимательно следил за нами. «Я только отвезу их», — объяснил Дэвис. «Будьте осторожны, босс». «Все за мной наблюдают. Как достало», — сказал Дэвис, захлопнув дверцу. «Сочувствую», — отозвалась я. Он открыл рот, передумал, но потом всё-таки продолжил. «Вот знаешь, как в средней школе кажется, что на тебя все смотрят и тайно обсуждают? У меня сейчас такое же чувство, только люди на самом деле смотрят и шепчутся». «Может, они думают, что ты знаешь, где твой отец?» — вставила Дэйзи. «Но я не знаю и знать не хочу». Дэвис говорил твёрдо, с уверенностью. «Почему?» — поинтересовалась Дэйзи. В его глазах мелькнуло какое-то непонятное чувство. «Если он не вернётся, так будет лучше всего». Он всё равно никогда о нас не заботился. Наши дома разделяла только река, но мы ехали десять минут, потому что мост в округе всего один. Все молчали, лишь я иногда говорила, куда поворачивать. Наконец добрались». Я взяла у Дэвиса телефон и добавила в него свой номер. Дэйзи вышла, не попрощавшись, и я хотела сделать то же самое, но когда возвращала смартфон, Дэвис вдруг взял мою руку и повернул ладонью вверх. «А я помню», — сказал он, глядя на пластырь. Я вырвалась и сжала пальцы в кулак. «Больно?» — мне почему-то захотелось сказать ему правду. «Больно или нет, не имеет значения» хороший девиз. Я улыбнулась. «Ну, не знаю. Ладно, мне пора». Я уже закрывала дверь, и тут он сказал. «Рад тебя видеть, Аза». «Да, и я тебя тоже».